Затем вновь заговорила Альмитра, спросив, а что есть брак-учитель? И он ответил, говоря, вы родились вместе, и вместе вы будете навеки. Вы будете вместе, когда белые крылья смерти рассеют ваши дни. О, вы будете вместе даже в молчаливой памяти Господа. Но пусть будут промежутки вашей совместимости, И пусть ветры небес танцуют между вами. Любите друг друга, но не превращайте любовь в оковы. Пусть она лучше будет колышущимся морем меж берегов ваших душ. Наполняйте чаши друг друга, но не пейте из одной чаши. Делите друг с другом хлеб, но не ешьте от одного куска. Пойте и танцуйте вместе, и будьте радостны. Но пусть каждый из вас будет сам по себе. Равно как струны лютни отделены друг от друга, Хотя они и трепещут в единой мелодии. Отдавайте свои сердца, но не собственность друг другу. Ибо лишь рука жизни Может вместить ваши сердца. И стойте рядом, Но не слишком близко друг к другу. Ведь колонны храма Стоят отдельно одна от другой. А дуб и кипарис не растут в тени друг друга.